Глава 22. Спасение. Я скосила глаза и обнаружила, что артефакт снова светится. Тускло, но ровно. Стоило мне прикрыть глаза и сосредоточиться, как я почувствовала нечто странное. Далеко впереди сиял еще один такой же огонек. Подмигивал и манил словно ⁇ Маяк? А ведь колец должно быть два. Мысль, которая пришла мне в голову, казалась невероятной, но я решилась подъехать к Вестину и высказать ему свое предположение. Стужа встала боку-бок бок со Свейтом, а я показала куратору сияющие артефакты, пояснила. «Он заработал, и я чувствую второе кольцо там, впереди. Думаю, оно показывает нам выход». Позади раздался голос Чейна. «Разве артефакты могут работать здесь, в сердце лабиринта?» «Этот камень моя бабушка принесла отсюда» пояснила я. Ей дал его дух стужи. Он сам мне об этом рассказал, перед тем, как я нырнула в озеро. Может быть, все как раз наоборот? Артефакт бесполезен, но работает здесь, в лабиринте. Одно кольцо снаружи, другое внутри, чтобы найти дорогу. Адепты за моей спиной начали перешептываться. Я смотрела только на куратора и ждала его вердикта. После недолгих раздумий Веста им кивнул. «Веди». Никто не решился ему возразить. Даже Чейн. Теперь стужа шагала впереди, и она была этим очень довольна. Я чувствовала, что моей питомице не нравится лабиринт, и она жаждет его покинуть. Никаких опасностей она больше не чуяла, оставалось надеяться, что артефакт выведет нас отсюда. Я потеряла счет времени. Мы шли вперед, и кольцо светилось все ярче, и все ближе я ощущала присутствие второго артефакта. Ущелья сменяли друг друга, стены то приближались, то отдалялись, Ни одного духа мы больше не встретили. Я даже удивилась этому, но стужа сообщила. «Эта дорога давно заброшена. Сюда можно выйти только через сердце. И даже другие обитатели лабиринта не решаются тревожить его хозяина. А нога человека не ступала здесь уже больше сотни лет». В какой-то момент я заметила, что местность перестала изменяться. Это значило, что сердце осталось позади. А затем мы вышли на широкую плоскую площадку. Закатные лучи окрашивали снег и скалы в розовый. Одинокий шпиль башни возвышался над скалой, и на ней сиял артефакт-наблюдатель. На соседней скале виднелись остатки второй золочёной башни, но ворот между ними не было. Наждал очередной каменный завал. Но этот показался мне очень старым. Должно быть, путь перекрыт давно. Куратор спешился первым и начал рассматривать преграду. «Адепты сгрудились за его спиной, а я наблюдала, как медленно гаснет кольцо, которое выполнило свою миссию и вывело меня из лабиринта. Дальше придется справляться самим. Мне казалось, что второй артефакт совсем недалеко от выхода, на той стороне, и теперь я жаждала его увидеть. Надеюсь, Куратор даст мне возможность поискать второе кольцо. Наверняка там есть какой-то тайник», — Вестейн наконец произнес. «Это старый выход из лабиринта. Его завалили еще во времена моего деда, самый близкий к сердцу». Орм с надеждой сказал, указывая наверх, «Теперь нас могут найти с помощью артефакта наблюдателя. Нужно дождаться помощи». «Найти-то нас найдут», возразил Сигмунд, задумчиво рассматривая артефакт. «Вот только захотят ли помочь? Видно, что среди нас нет тяжелораненых. Значит, можно и подождать со спасательной миссии, пока остальные группы не покинут лабиринт и не заберут себе наши лавры». Адепты загудели, и я увидела, как стиснул зубы Чейн. Мысль о том, что слава достанется другим, вызвала возмущение у всех. Эйнар поддержал брата. «Именно. эти это мы прошли самым коротким путем, напрямик через сердце. Мы поставим рекорд столетия, если сумеем преодолеть эту стену». «И как ты себе это представляешь?» — покачал головой Гест. «Если байланги перелетят завал, мы проиграем». Правила это запрещают. Мы должны выйти из лабиринта так же, как и вошли, своими ногами. Я в это время внимательно оглядела камни, нащупывая в кармане пузырек со снадобьем, а затем спросила. «Сигмунд, у тебя осталось то зелье, которое я давала, из клыка каменного змея?» Друг молча вернул мне пузырек со словами. «Приберёг на крайний случай. Оно может помочь?» «Если у меня кое-что получится», — сообщила я. «Что еще осталось из снадобей? Давайте сюда все. Адепты вопросительно посмотрели на куратора. Тот кивнул, позволяя мне творить, что вздумается. Полчаса я суетилась с баночками, отмеряла и смешивала. Горелки не было, так что пришлось искать комбинации веществ, которые соединяются без кипения. А для легкого подогрева я использовала теплый бокс тужи. Он напоминал маленькую печь. Полчаса спустя в руках у меня были две открытые склянки. В одной покачивалось зелье, которое дал Сигмунд. Во второй — результат моих экспериментов с другими снадобьями. Чейн подозрительно уточнил. «Ты уверена, что это сработает?» «Нет», — призналась я. «Но надеюсь, что выйдет не хуже, чем с крышей. Вы отойдите на всякий случай». Стоило куратору шевельнуть бровью, как парни организованно ретировались к выходу из ущелья. Свойты стужа уже нехотя устроились вместе с остальными байлангами. У завала мы остались вдвоем. Прежде чем я успела смешать с Вест негромко поинтересовался. «У тебя еще есть какие-то сомнения в собственных правах после того, как ты нырнула в озеро, Анна?» «Каких правах?» — не поняла я. «Ты наследница Севера по праву крови и магии. Мы должны сделать так, чтобы все это признали». Я опустила взгляд и пробормотала. «Возможно, только я не готова к этому. Меня не растили правительницы, ведь я всего лишь внебрачная дочь». Уэст кивнул на склянки в моих руках. «Ты не боишься смешивать снадобья, сваренные на коленке, но боишься взять то, что принадлежит тебе по праву». «Со снадобьями как-то проще», — призналась я. «Всему остальному можно научиться так же, как и алхимии. Я буду рядом». От этого обещания сердце забилось быстрее. «Найгаард силен, сказала я, заглядывая в глаза Уэстину. «Поэтому нам нужен план и союзники», — кивнул он. «Подумай о том, что я сказал хорошо». Я кивнула, а затем развернулась к завалу и медленно уронила в снадобье из клыков змея три капли свежесваренного зелья, после добавила своей магии. Эффект превзошел все мои самые смелые ожидания. Я ждала грохота, но не раздалось ни звука. Завал испарился вместе с остатками ворота и золоченой башни. И нас с Вестом даже не зацепила отдачей. Почти не зацепила. Одежда стала выглядеть так, будто ее жевали байланги. Рукава так вообще превратились в ажурные ошметки того и глядя отвалится. Но что такое пара испорченных летных костюмов по сравнению с победой в состязаниях? Хорошо, что я замазала метку. Кстати, новый поцелуи купания в озере, судя по всему, никак на нее не повлияли. Маскировка выдержала проверку не только временем, но и сильнейшей магией Севера. И это меня порадовало. Я повернулась к куратору и обнаружила, что одеждой все не ограничилось. Белые волосы Веста были покрыты пятнами сажи. Наверное, мои тоже. Он предельно аккуратно стёр пятно с моей щеки и улыбнулся. Я уже хотела податься вперед, но вовремя спохватилась, что к нам приближаются остальные. А значит, чувство нужно придержать до возвращения в академию. Стужа ревниво втиснулась между мной и куратором но после моего спасения из воды собака немного смягчилась по отношению к нему. Я погладила белую морду и вслед за нам направилась к выходу. Там я обнаружила, что нас встречают. И похоже, только что здесь был нешуточный спор. С одной стороны стояли взъерошенный Йоран и невозмутимый ректор. Напротив них я увидела правящую читу. Герцогиня прижимала руки к груди, а ее супруг вскинул голову и свысока взирал на Йорана. Группа придворных держалась в стороне, Среди них я заметила Тиру и Хеймера. Все были так увлечены спором, что не сразу заметили исчезновение завала. Стоило нам с Вестом ступить в снег за пределами ворот, как небо осветила яркая вспышка, а над полем разнесся голос «Лунная группа! Третий курс! Лабиринт пройден!» И только после этого головы присутствующих начали поворачиваться в нашу сторону. Радость и удовлетворение затопили мое сердце. «Мы сделали это!» Прошли лабиринт, несмотря на все препятствия. Кольцо на миг потеплело снова, и тут у меня появилась безумная догадка. А нас, наконец, заметили. Мы приблизились к правящей чите, и я с наслаждением наблюдала за тем, как вытягиваются лица встречающих. В глазах Йора на облегчение смешивалось с желанием открутить голову Весту. Куратор остановился в нескольких шагах от Найгарда и с усмешкой взглянул на правителя севера. Мне стоило скромно замереть рядом, но вместо этого я сделала еще пару шагов, оказываясь напротив герцогини. Ее лицо было бледным, на лбу выступила испарина. Казалось, что она хватается за сердце, но меня не покидала уверенность, что эти ладони, сложенные на груди, кое-что скрывают. Я резко выбросила вперед руку и одним пальцем потянула за тонкую серебристую цепочку, которую успела заметить на ее шее. Правительница не ждала ничего подобного и не успела мне помешать. Из ворота жемчужно-белого летного костюма показалось закреплённое на цепочке кольцо. Старший брат того, которое сияло на моем пальце. «Ну почему вы все время врете? С плохо скрываемым раздражением сказала я. «Значит, это она вывела меня из лабиринта». Эта мысль категорически не желала укладываться в голове. «Неужели на досмотре кольцо реагировало на близость второго артефакта?» Вестен сжал мое плечо и мягко потянул назад со словами «Анна, сейчас не время». Но я была так возмущена тем, что мне снова не сказали правду, что и не подумала отойти. Вместо этого дернулась и попыталась оттолкнуть его руку. В тот же миг остатки рукава осыпались прахом, обнажая предплечье Веста до локтя. А вслед за ним не выдержала и повязка. Черная ткань, которая до этого казалась почти неповрежденной, жалобным шелестом сползла на снег. Йоррон обреченно выругался, а по рядам придворных пронесся изумленный вздох. Найгард подался вперед и неверяще уставился на четкий багровый рисунок, который украшал рукой его врага. древо абергов.